Глава шестнадцатая. Из подземелья я выпал. Упав на четыре кости, рассматривал рыхлую землю под носом. Дышать тяжко, смотреть вперед не хотелось. Нашел в себе силы сесть. Так и провел несколько минут, глядя в одну точку, совершенно не соображая, кто я и что я. Лес? темный и холодный, странно шумел. Жил своей жизнью, подчинялся неведомому мне ритму. Ветер трепал деревья, и каждое движение ветвей запаздывало, троилось, пока я смотрел. А потом, через миг, это запаздывание начинало жить отдельно, словно слой за слоем накладывался поверх первого, второго и третьего. Мутило. Старался смотреть под ноги, там было меньше всего этих искажений. Шел к Глендейлу. Подсознательно искал какой-то безопасности. Мои шаги раздавались глухо, отдаленно. Как будто лес поглощал все окружающие звуки. На периферии зрения я замечал каждую тень. Это нервировало. Впереди, между соснами, что-то мелькнуло. Резкий, быстрый силуэт я замер прячась за ближайшие деревья несколько глубоких вдохов и тишина нет не совсем на самом краю сознания я чувствовал что вокруг что то происходит и в то же время не происходило ничего стрёмный зуд в голове подсказывал что я могу видеть дальше чем должен и в этот момент я заметил как ветка дерева чуть впереди меня обломилась под весом росы. Секундой позже вижу, как она падает. Еще одна, и вот я уже уклоняюсь в сторону, не давая этой ветке зацепить меня. Но следующее, что я осознал, ноги запутались, я падаю на землю. Эта способность смотреть чуть вперед предупредила меня о падении ветки, но я потерял связь с тем, что видел в действительности, и, что подсказывала мне, глючная система. Непечатно выругавшись сквозь зубы, я поднялся, обтер об штанины испачканной руки. Голова продолжала кружиться. Этот мерзкий эффект, когда настоящее и будущее сливаются, действовал мне на нервы. Я шел вперед, стараясь держать себя в руках. Каждое шевеление листвы, каждый звук шагов ночных зверей превращались в мрачную симфонию, словно напильником по мозгам точат. Этот звук пересечения реального и будущего выбивал меня из колеи. Зрение дергалось, как старый поломанный экран коммуникатора. Я видел настоящее, а затем секунду вперед, затем еще и еще. Мир дублировался несколько раз, сам на себя, наслаивался. Хотелось блевать. Где-то вдалеке завыл серый. Еще один. Я замер, прислушиваясь. Тени стали ярче, выжигая мне сетчатку. Я видел, как где-то впереди мелькает хищная морда. Через несколько секунд волк сделает шаг влево. Через четыре поднимет голову, что-то учуев Вот и мой лимит. Четыре секунды. Вот что странно. Я понимал, как будет двигаться этот зверь но чувствовал себя не в своей тарелке, оторванным от тела, будто сам не свой. Как будто я, наблюдая за происходящим в отрыве от субъективного восприятия, лишь подмечаю изменения, как в старинной компьютерной игре. Эту способность я мысленно окрестил как «прорицание». Должно же у нее быть какое-то название. В системе она отобразилась как ошибка. Полагаю, сейчас я на эти пресловутые четыре секунды рассинхронизировался и должен был выплюнуться из арка, едва мой уровень арк упал до нуля. Но держит меня здесь связанная душа, а потому я и вижу все эти странности. Вот это самое прорицание показало мне еще два силуэта. Они пересекали тропу в десятки метров впереди. Я нырнул за деревья, пытаясь не шуметь и с каждым шагом чувствовал как меня окатывает как из ведра ледяной ужас, но не перед зверями перед собой пока я наблюдал за патрулирующими территорию волками в голове свербели мысли вот если бы у меня была эта сила раньше тогда с лечом пироммантом или на арене три года назад, когда чертов лучник меня пристрелил я мог увидеть его выпад его движение заранее мог бы увернуться и победил бы а теперь что мне хреново я вижу слишком много и не понять этого быть полным идиотом. Это сила, она не просто дар, она будет мстить мне за каждый неверный шаг. в одиночной схватке да я смогу предугадать каждый удар врага, но что произойдет, если целей будет несколько. Я задушусь в этой свалке, запутаюсь. Я не способен соображать так быстро. Мои мысли плавно перетекали в анализ. Если я вижу ближайшее будущее, то вижу ли я варианты? Или только то, что неизбежно? Как эта способность взаимодействует с системой? Какова вероятность, что она вообще находится под контролем системы как игровой элемент? От очередной порции размышлений меня вытернуло движение впереди. Снова серый. Он сделал шаг вправо. Нет, еще не сделал, но я уже видел этот шаг. Секунду спустя он точно повторил движение, что я ранее уже видел. Заставляя себя дышать ровнее, я прижался к очередному дереву. Звери двигались синхронно, прочесывая лес. Еще шаг... И они окажутся прямо на моей тропе. Прорицание подсказывало: промедлю, останусь здесь, они меня найдут. Я присел в скрытность, нырнул в густую тень, стараясь следить за ногами. Пока я крался в сторону от волков, и хвой затих. Убрался. Я выдохнул, хотя внутреннее напряжение не отпускало. Всё это время я держал руку на рукояти кинжала но понимал, что драку сейчас я, скорее всего, не переживу, даже если это просто волки. Прошло еще несколько минут, и я вышел на относительно безопасную часть тракта. До Глендейла рукой подать. В голове пульсировала мысль, это хреново способность, одновременно и благословение, и проклятие. Оно может спасти меня в битве, но если я не научусь его контролировать, Оно просто взорвет мне голову. Ночные звуки дикого леса становились тише. Впереди поля. Вперед. Только вперед. Утяжал себя мыслью, что до деревни осталось совсем недолго. Хотя, учитывая, как мое состояние смешивало будущее с настоящим, немного могло растянуться на целую вечность. Глендейл встретил меня тихим, почти сонным ритмом несколько домов из которых доносился теплый свет ламп, маленький рынок с парой торговцев все еще работающих, скажем спасибо игровым условностям и высокая немного перекошенная вывеска таверны Казалось, что я попал в карманное измерение уютное тихое, безопасное такое где ход времени не имеет значения но мнимое ощущение покоя вновь оказалась лишь защитной реакцией. Все вокруг двигалось не так, как должно. Я видел с улицы барную стойку. Хозяин таверны уже будто наливает пиво из бочки, хотя его руки только потянулись к кружке. У рыночных лавочек стояла пара NPC. Оживленно что-то обсуждающих. Но их жесты и мимика запаздывали. И даже их слова, что они произнесут, я уже услышал. Голова ныла, как будто после тяжелейшего похмелья. Зрение возвращалось к привычной четкости, но только до следующего видения. Прорицание не отключалось, как и не старался. И в меню навыков его тоже не было. Каждый мой шаг сопровождался странным двойственным ощущением. Я одновременно двигался по этой улочке, и видел, как буду стоять у дверей таверны через несколько мгновений. Сделав несколько глубоких вдохов, я присел на лавку у таверны. На рынке пара торговцев спорили про выкладку товара. Один выкладывал предметы на продажу, а другой собирался спорить за место с первым, хотя их спор еще не начался. Рядом с NPC мелькнул символ игрока. Кто-то, прикрывшись капюшоном, крутился возле прилавка с инструментами. Разбойник отыгрывает. Внезапно, перед глазами, все сместилось. Я увидел, как его рука медленно тянется к серебристому кинжалу, лежащему на краю стола. Потом, через несколько секунд, этот же кинжал оказался у него под накидкой, а вскоре и в инвентаре. Проморгавшись, я увидел, что это было лишь видением. Все вернулось на круги своя. Но теперь я знал, что произойдет. И тут же эти события стали повторяться, как будто подгоняя мой выбор, вмешаться ли. Решил, что это лишнее. Да и продолжать здесь сидеть мне не хотелось. Поднявшись на крыльцо, я толкнул тяжелую деревянную дверь. Внутри было тепло. Запах жареного мяса смешивался с ароматом эля и пива. Хозяин заведения, крупный и бородатый мужчина, сидел за стойкой, лениво протирая кружку. Его имени над головой я не видел. Лишь кроваво-красная рябь. «Номер на ночь есть?» — спросил я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Второй этаж, вторая дверь направо. Тридцать медью». Пока я доставал деньги, перед глазами мелькнуло, его рука уже потянулась за ключом, хотя он сам еще ничего не сделал. Его пальцы замерли в воздухе, а затем реальность догнала картинку все в порядке спросил он подавая ключ устал коротко бросил я и направился наверх комната по обыкновению была небольшой но уютной деревянная кровать с грубым матрацем маленький стол у окна и свеча выгоревшая наполовину. я запер за собой дверь дважды проверив что замок защелкнулся ибо система не подсказывала мне даже такую банальную вещь, и присел на край кровати. Руки дрожали. Я смотрел на них, словно не узнавал в них свои. Пальцы двигались сами по себе, опережая мои мысли. Странно, мерзко, чужда Я был простым наблюдателем в собственном теле. «Да ну нахрен!» «Так не может быть!» — сказал я вслух надеясь, что звук собственного голоса поможет мне избавиться от дереализации. Но ничего не изменилось. Все еще перед глазами возникали образы будущего, хотя в этой комнате было спокойнее. Тут, кроме меня, по сути, нечему было двигаться. Нечего, сука, прорицать. А теперь еще и образы из прошлого подъехали, как тогда в подземелье. Я снова стоял на маминой кухне. Теплый свет, снова оладьи, снова ее мягкий голос. Все казалось таким реальным, что я почти что протяну руку и смогу оказаться там. В попытке отыскать во всем происходящем дерьме рациональное зерно, я сбросил наваждение, сильно потрясая головой. Раскрыл интерфейсное меню, вжал кнопку выхода. Внимание, выход из системы невозможен, причина — Заблокировано до нахождения подходящего решения. Совпадение ID инициализировано. Поиск альтернативного решения. Попытка третья из пяти. Предполагаемое время завершения неизвестно. Ничего нового. С психу влепил кулаком в стол. Заставил себя подняться, сделал несколько шагов по комнате. «Майкл, тебе нужно двигаться». Удерживая себя в реальности и в сознании, я стал бродить туда-сюда по небольшой комнатушке. Надоело. Глупая была затея, как будто это могло помочь. Опустился на край кровати, устало потер лицо руками. Усталость наполнила все тело, но сон не шел. Время тянулось бесконечно, пока за окном не начали сгущаться первые отблески рассвета. «К утру!» Небо заволокло тучами. Рассветное солнце силилось сквозь них пробиться, но безрезультатно. Бессонная ночь, деревянная от усталости и стресса тело. Единственное, что изменилось, поиск решения сдвинулся до пункта 4 из 5. Не густо, но это событие вызвало сильнейшее облегчение. Я откидывал от себя мысли, но мне казалось, что я тут застряну. А нет, процесс идет. Мне стало легче. Сознание работало чуть чуть-четче, чем минувшей ночью. Галлюцинации стали утихать, но прорицание продолжало выедать мозг чайной ложечкой. «Попробую сделать то, что должен был по плану, невзирая на состояние. Как бы там ни было, я отсюда выйду. А терять время нежелательно. Я же выберусь отсюда рано или поздно», — мысленно обозначил я ближайшие задачи. Как говаривал мой отец, нет слова «хочу», есть слово «надо». Так что давай, Майкл, взял себя в руки и неси свое туловище по делам. Покинув таверну, стараясь не встречаться взглядами с входящими в игру игроками, я ступил на деревенскую улицу. У дверей алхимика, которому я должен был вручить пыль, которая оказалась в моем инвентаре сразу, как я завалил того голема, Я призадержался. Увидел прорицанием, что, едва я постучу, дверь распахнется, и пожилой хозяин с сединой в висках встанет на пороге. — Заходи, коль не шутишь, — услышал я еще до того, как кулак коснулся дерева. — Караулил, что ли? — спросил я, хмыкнув, входя в небольшую лавку. — Ты торчишь тут уже пару минут. Думаю, может, заминка случилась. «Грибочков поел», — прыснул он. Внутри воняет какой-то кислятиной, как будто только что наварил крысиного яда. «Твоё задание выполнено», — сказал я, вываливая на стол увесистый мешочек с пылью душ. Алхимик взял сумму, отсыпал грамм на чашку Петри, поднёс к свету, внимательно всматриваясь в то, что я принёс. Когда удостоверился в подлинности, Поспешил мешочек припрятый куда-то под стойку, удовлетворенно кивая. «Хорошая работа, путник!» Наконец произнес он, доставая небольшой мешочек из карманца на жилете. «Поздравляем! Задание выполнено успешно. Пыль-душ мелкого помола». Цель — принести химику из Глендейла мешочек пыли-душ. Найти ее можно в руинах древнего храма к югу от поселения. Награда 9600 единиц опыта, 1 золотой, 35 серебряных монет. «Благодарю», – коротко бросил я, убирая деньги в инвентарь. Вспышка света покрыла все мое тело, сигнализируя о новом уровне. «Поздравляем, получен новый уровень, 16 -й. Свободных характеристик – 10. Текущий опыт». 7815 из 21770. Распрощавшись с деревенским зельеваром, я вышел на крыльцо. Увидев цифру уровня и свободных характеристик, я невольно задумался. Прорицание, какой бы имбовой способностью не было, беспощадно пожирает мои силы. Ловкость, основной бенефициар этой способности, требовала прокачки, но вот выносливость Она могла помочь мне выдерживать износ от постоянного напряжения. Вопрос ловкости или выносливость подвис в воздухе. Ощущение, будто за каждым решением стоял выбор между выживанием сейчас или преимуществом потом. Наконец, я решил поступить, как и всегда, вложить очки сбалансированно. По пятерке туда и сюда. В остальном пока не было нужды. Сила – 10, выносливость – 18 плюс 5, ловкость – 20 плюс 5, интеллект – 23, удача – 16. Свернув меню после распределения, я почувствовал небольшой прилив сил. Вот-то внутри что-то стало чуть стабильнее. Следующим пунктом в моем плане был рынок. Утро здесь кипело уже вовсю. NPC и игроки толклись у прилавков, обсуждая цены. Я направился к одному из торговцев, у которого видел приличные товары еще вчера, чтобы продать ему добычу из руин и за задание. Вывалив весь хлам, тесак, копье и прочий мусор, я обратился к лысеющему торгашу. — Что предложишь за это? — спросил я, ожидая хороший навар. Торговец прищурился, рассматривая мой нехитрый скарб. — Могу дать три золота и десяток серебра. «Не больше», — сказал он. Но перед глазами всплыло будущее. Я видел, как он уже прячет товары под прилавок и радостно пересчитывает, сколько он на мне заработал. «Э, нет, издеваешься», — усмехнулся я. «Этот тесак с самого Крума, который деревню вашу терроризировал. Так что только его за три отдам. Остальное по ситуации». Торговец замялся, нервно почесал подбородок, Но, поняв, что торговаться со мной бесполезно, достал кошель и отсчитал нормальную сумму. «Твоя взяла. Вот пятерка, чистым арканийским золотом. И забираю. Чисто из уважения к спасителю деревни». Я забрал деньги, удовлетворенно кивнув в свершившейся сделке. «Ну и где мой навык торговца, система?» «Ах, да, ты ж не работаешь». Прорицание, оказывается, приносит пользу не только в битве, но и в повседневных делах. Оно позволило мне увидеть, что торгаш остался довольным с экономленными монетами. Не знаю, буду ли я прибегать к этому и дальше, но просто, как еще одна неочевидная механика, меня удивила. Сумку я очистил, кошель заметно утяжелился. По логике, мне должно хватать на все, что я задумал. и на билет до Таласоса, на предметы, которые унесу в реальность. Осталось их только купить. В надежде на то, что система раздуплится и выпустит меня. Чувствуя улучшение своего состояния, решил не пренебрегать этой возможностью. Пробежался по торговцам, заполняя свой инвентарь. Зелья сопротивления холоду, лечебные мази, антидот и антитоксин в коробочке с десятью применениями. Травяные сборы от болезней, по запаху чистый Эрл Грей. Четыре плаща из меха на сопротивление морозу, теплые меховые сапоги и варежки без бонусов, шерстяные подушки и одеяло. Они и заняли основное место в моем инвентаре. У местного рунотворца нашел в продаже несколько огненных рун. Они используются в ремесленных рецептах для магических приблуд. Но сама по себе руна, высеченная в камне, источала довольно много тепла Полезная вещь в наших краях. На еду тоже не скупился, забил остатки инвентаря мясом, медовухой, элем, водкой. Хлеб, сыр, свежие овощи тоже в кассу. Надеюсь, эта моя вылоска поможет группе. Разобравшись с делами в Глендейле, я посчитал, что оставаться здесь смысла больше нет. Те задания, которые я помнил и хотел выполнить, я выполнил. Искать длинные цепочки слишком дорого по времени. Пора двигаться в тот портовый городок. Я надеялся найти корабль на Таласос и, возможно, отыскать осколок воды. Все равно это задание делать придется, хочу я этого или нет. Южные равнины встретили меня свежестью утреннего ветра. Солнце уже вставало, небо почти распогодилось, а путь, казалось, был простым. Тропа, пересекающая редкие перелески и поля. Но простота была обманчива, и это были не проблемы Арка, а мои собственные. Прорицание свое действие не прекращает, создается впечатление, что я двигаюсь одновременно в двух мирах. Каждый шаг по дороге словно разделялся на два. Один реальный, а другой в предвосхищении. Я видел, как мои ботинки взмывают пыли. И тут же, как эта пыль уже оседает, прорицание давало странное чувство контроля, но одновременно дезориентировало. На небольшом привале я заметил зайца, который выскочил из малинового куста. В тот же миг перед глазами возникло видение его движений. Зверек будто прыгнул вперед, петляя, а затем исчез в траве на обочине тракта. Через несколько секунд Реальный заяц в точности повторил все, что я видел. Возникла мысль метнуть в него кинжал, разжиться свежим мясом. Решил пожалеть косово Едой я закупился. Весь путь проходил в спокойствии. Лишь редкие караваны заставляли сосредоточиться. Путешественники из местных шли и болтали. Снова видение. Я видел, как один из торговцев оступится, и едва не влетит лицом в подсыхающую грязь. Я заранее отошел подальше, чтобы меня не запачкало. Когда впереди показались первые постройки порта, я уже мысленно приготовился к боли. Шаг замедлил, тягивая момент. В многолюдных местах я чувствую себя сильно хуже. И мои опасения подтвердились, стоило мне войти в город. Портовый город гудел, как улей. Игроки и толпились на улицах. Одни направлялись к прилавкам, другие тащили сундуки и мешки к причалам. Крики торговцев смешивались с шумом кораблей и их капитанов. Видеть все эти размытые образы мне было физически больно и тошно. Кто-то вот-вот отойдет от прилавка, кто-то споткнется, кто-то распахнет дверь лавки. Это напоминало калейдоскоп, который нельзя остановить. Дьявольская штука! Я направился к корабелу, который продавал билеты на пассажирские корабли. Передо мной была очередь, это мельтешение меня неимоверно сильно раздражало. «Один билет на Таласос», — сказал я моряку, как только подошел. Он кивнул, передавая мне карту посадки. Я на мгновение задержал взгляд на нем. С ним та же ерунда, как и у других. Видел все его действия наперед. Это становилось нормой, но я не мог привыкнуть к ощущению, что вижу немного впереди самого себя. На корабль я поднялся в числе первых. Большой трехпалубник уже был готов к отправлению. Повезло, что не пришлось ждать. Игроки с шумом располагались на палубе. Кто-то разбредался по своим каютам. Оставшиеся обсуждали маршруты и стратегии на новый для себя континент. Уровни и имен я не видел, так что приходилось лишь догадываться по экипировке. Плюс-минус как я. Я старался держаться подальше ото всех. Как в тумане, проследовал к своей каюте, прошел внутрь и закрыл дверь изнутри. Сел на кровать. Усталость после бессонной ночи навалилась резко, как только я почувствовал относительную безопасность. Важным игровым моментом было и то, как тут работает транспорт. Порталы мгновенные, но дорогие. Корабли и дирижабли отбирали время. Вполне реально между прочим. Потому многие игроки едва входили на палубу, тут же рассинхронизировались. Делать на корабле было решительно нечего. Для кого-то, их меньший процент, путешествие было в удовольствии, они оставались в сети. Выполняли тут мелкие поручения от команды, получая немного опыта. Я же предпочитал в путешествиях из игры выходить. Перепроверил систему на предмет выхода. И удивлению моему, счастью и облегчению не было предела. Системное уведомление. Выход из игры доступен. Предупреждение. Несовместимость данных. Я напрягся. Что значит несовместимость данных? Текст сообщения застрял в голове, пока я перечитывал его снова и снова. «Ну, хоть выйти теперь можно», — подумал я, с тяжестью укладываясь на постель. Кнопку выхода я прожал, наблюдая, как разрушается перед глазами арк и строится реальный мир. Хаб номер 17 встретил меня очень обеспокоенными лицами всей троицы — Ильи, Юли и, как ни парадоксально, Мэй.